Глава вторая. Вера Валентиновна, вы почему на общешкольном родительском собрании не были? Это мне завуч вместо "Здравствуйте" теперь говорит. В принципе, правильно говорит. Я бормочу что-то невразумительное о срочном деле, о каких-то конспектах и уроках, а сама бачком-бачком к кабинету, закрытому кабинету, возле которого уже минут 15 кукуют родители моих учеников. Общешкольная закончилась раньше положенного. Я не подсчитала со временем, и вот теперь приходится делать хорошую мину при плохой игре. Вообще-то, вообще-то мне никто не сказал, что я должна присутствовать на общешкольном. Там всё равно для нас учителей ничего интересного не говорят. Обычные дела, не касающиеся обучения. Директор просит денег на что-нибудь. Мне это уже лет восемь как-то интересно. Хорошо, что сейчас с классных руководителей не требуют собирать деньги на разнообразные школьные нужды. Раньше и такое приходилось делать, и это был ад. Теперь все через электронные кошельки, и меня вообще никоим образом не касается. Поэтому я сочла за благо после уроков и кружка уйти домой и там часик поспать, отрубиться вернее. И по закону подлости проспала. И вот теперь делаю умное и очень занятое лицо, чтоб не только Завочь поверила, но и родители, которые 15 минут после окончания общей горели не проторчали в тёмном коридоре. Оглядываю значительно предевший родительский состав согорчанием, убеждаясь, что остались самые стойкие. Читай, самые назойливые и дотошные. Вздыхаю. Это твой косяк. Как сказали бы мои чудесные ученики. Вот и исправляй. Несмотря на опоздание, никто мне не высказывает ничего, все рассаживаются и готовятся слушать. Я начинаю, как обычно, с приятных вещей, то есть с отличников и общих слов о том, что дети улучшили свой уровень знаний по нескольким предметам. Родители отличников гордятся, остальные слушают украдкой, ковыряясь в телефонах. В открытую не решаются, я с невоспитанностью борюсь. Далее по плану ложка дегтя, то есть поведение и произошедший на этой неделе вопиющий случай кражи, из-за которого мне придется идти к инспектору по делам несовершеннолетних и решать вопрос с постановкой ребенка на учет. Совершать все надо исключительно на позитивной ноте, но на какой я пока не придумала. Ничего, по ходу пьесы соображу. Не зря же филолог, умение чесать языком часами ни о чём моё коронное и отточенное годами. Но где ктю я не успеваю приступить, открывается дверь кабинета, и знакомый нахальный голос спрашивает: "Здесь восьмой Г?" Я разворачиваюсь и с изумлением изучаю крепкую, высокую фигуру вошедшего. Он в мотоциклетных штанах и куртке, в руках шлем. И да, у него в самом деле тёмные волосы. Вчера я как-то не успела рассмотреть. И изгиб-губ. Ну да, немного хищный всё же. Меня опять тянет на ржать, довольно истерически, кстати, но приходится сдерживаться. Всё же родители учеников здесь неудобно как-то. А вы чей отец? Я вот его точно не видела ни на линейке школьной, Это вообще не странно, учитывая, что даже не все восьмиклашки на линейку соизволили явиться, чего уж про их родителей говорить. Не на собрании в начале года. Я бы точно запомнила его. Точно. Он смотрит на меня, прищуривается, узнавая, и радостно скалится. Ничей пока что. Но работаю в этом направлении. В классе раздаются смешки. Я оборачиваюсь... И вижу, как некоторые мамочки плывут буквально глядя на него. Ну да, здесь я согласна, есть от чего плыть. Он, кстати, похоже, в курсе, какое впечатление производит на женщин, потому что оглядывает класс и самодовольно улыбается. А я начинаю злиться. Ну вот что это такое? Не на собрании же родительском, не в школе же. Тогда вам не сюда, я думаю. «Не, сюда. Лена Митрошкина здесь учится?» «Э-э-э...» Я припоминаю тихую и скромную Лену Митрошкину и киваю. «Ну вот, я ее дядя. Ее родители никак не успевают сегодня, они улетели отдыхать. Вот я и пришел». «Ну что ж, мне ничего не остается, как пригласить его пройти. Проходите». Он идет через весь класс, в самый угол на последнюю парту. И чувствуется в этом многолетняя привычка, словно он всегда на задней парте сидел. Меня это память тела забавляет. А вот потом уже не до забавы, потому что этот дядя смотрит на меня с задней парты и очень даже неприлично смотрит. Сначала я думаю, что мне это кажется. Начинаю рассказывать про кражу. Родители ученика, укравшего мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, не счастливы для них случайности не успели убежать после послешкольного домой и теперь сидят и стыдятся я на это надеюсь по крайней мере семья там хорошая люди вроде положительные хотя этого конечно до конца не выяснишь особенно учитывая что я детей не с пятого взяла а только в этом году времени мало прошло совсем И вот, отчитывая родители, я в какой-то момент ловлю на себе прямой заинтересованный взгляд с задней парты и спотыкаюсь на полуслове. Начинаю опять фразу, домучиваю её, уже понимаю, что мне не показалось. И дядя Митрошкины не сводит с меня глаз и смотрит с определённым, очень даже неприличным интересом. Я краснею, потом покрываюсь пятнами, потому что ситуация в высшей степени непристойная. Я на работе, в стенах школы, в конце концов. Мне даже в голову никогда не приходило, что здесь может быть что-то подобное. Я к этому не готова чисто эмоционально. Осознав, что интенсивность взгляда нарастает и во мне скоро прожгут дыру, я перестаю теряться и начинаю злиться. А когда я злюсь, ничего хорошего обычно не происходит. Вот и теперь я решаю не прятаться и старательно избегать взгляда на Хала, а наоборот смотрю на него в упор. Надеюсь, если не смутить его, то хотя бы дать понять, что это неприлично в конце концов так меня раздевать глазами. Но он совершенно не смущается, наоборот смущается. поигрывает бровями и сгибает в усмешке свои определенно хищно-сексуальные губы. О, когда же меня отпустит-то тот роман проклятый! И неожиданно подмигивает. Как вчера на улице, когда держал меня за подбородок своими твердыми, властными, да сколько можно, пальцами. Вы хотите о чем-то спросить? Я настолько зла? что решаю идти в атаку, прекрасно зная, что обычно те, кто вот так вот смотрит, могут стышиваться при прямой агрессии. Но это не про него, к сожалению, потому что он отвечает на выпад совершенно спокойно и с усмешкой. Нет. Хотя да, но после собрания и тон его недвусмысленный, сразу говорит о том, что именно он хочет спросить. В классе наступает тишина, я слегка теряюсь и продолжаю вести собрание, уже старательно не обращая внимания на него, хотя внутри киплю. После собрания, значит, а не слишком ли много он на себя берет? Самодовольный, нахальный человек. В итоге настроение потеряно, мысли растрачены впустую, Никаких итоговых позитивных нот не придумывается, и я сворачиваю собрание к нескрываемому облегчению всех присутствующих. Потом я какое-то время отвечаю на вопросы тех родителей, про чьих детей я сказала слишком мало, по их мнению. Потом разъясняю еще дополнительные моменты по занятиям. Потом беседую с родителями проворовавшегося ученика. И всё это время дядя Митрошкины сидит на задней парте и смотрит на меня и улыбается. Мне выносимо просто и страшновато, если честно, потому что я не очень хочу оставаться с ним наедине. Хотя вчера я тоже была с ним как бы наедине, но всё же там улица, пусть и безлюдная. А вот сейчас вечером в школе и ведь не заистеришь, не выгонишь его из кабинета. Итак, на меня мамашки косо смотрели, когда выходили. По их мнению, он, конечно, подходящий тип. Брюнет с хищным изгибом. Боже, не надо. Стерика будет же. Наконец все покидают кабинет, я резко встаю и иду к шкафу, не собираюсь оставаться с ним наедине ни одной минуты. Ну вот я же говорил, что до встречи с Лютька. Он встаёт и идёт ко мне, а я Так и замираю с пальто в руках, выставив его перед собой, словно защититься хочу. У вас какие-то вопросы же? Если можно, давайте побыстрее, мне домой надо. Зачем? Он подходит близко, вынимает пальто из моих рук и разворачивает его, приглашая надеть. Ждут? Кольца вроде нет. Заметил надо же. Я с досадой поджимаю губы и отвечаю: Жених ждёт чистую правду, между прочим. Он тем временем помогает мне надеть пальто, да так и оставляет руки на плечах. Тяжело очень. Горячие ладони жгут через плотный драп. Я ёжу с него, не понимая своей реакции, вернее, прекрасно её понимая, но не принимая. А чего жених не встречает? Он наклоняется ко мне и шепчет в ухо: Интимно так, завлекательно. Я странно дрожу в коленях, и сердце заходится от неожиданности ощущений. Он занят. Решительно повожу плечами, вырываюсь из его рук. И вот есть у меня понимание, что вырвалось только потому, что он не удерживал. А если б удерживал? На расстоянии сразу становится легче дышать, и я пользуюсь этой возможностью по полной. Так какой у вас вопрос? Независимо смотрю прямо в смеющиеся глаза. Он прекрасно считывает все мои смешные потуги на самостоятельность и холодность. Да вот хотел тебя пригласить на кофе, но раз жених. Да, жених. И даже если б не было жениха, я не договариваю, разворачиваюсь к столу, подхватываю сумку Иду к двери и выразительно смотрю на него, приглашая на выход. Он послушно топает вперёд, но возле меня опять останавливается и смотрит уже серьёзно. А что так? Не нравлюсь? Нет. Почему? У него столько искреннего изумления в голосе, что меня так и тянет улыбнуться. Боже, это даже мило. Он ведь полностью уверен в своей неотразимости. Просто невероятная наивность и самоуверенность. Вы не мой типаж, извините. Но ведь тут он делает шаг ко мне, грубо нарушая личное пространство, и я прилагаю много усилий, чтобы не отступить. Вместо этого задираю подбородок, неосознанно повторяя вчерашнюю сцену, только без его рук на талии и пальцев на подбородке. «Хотя, похоже, он не против исправить это положение. Но ведь ты про меня совсем ничего не знаешь». Голос у него понижается опять до интимного хрипа, явно призванного покорять женские сердца. «Наверное, у того брюнета в романе на тусика был такой же голос. Так, стоп. Прекратить вспоминать роман. Совсем уже с ума сошла Вера». Злюсь на себя, на глупую ситуацию и не раздумывая больше, пру танком вперёд. Вам нужны аргументы? Пожалуйста. Вы предпочитаете самый опасный из всех видов транспорта, а значит, любите риск. Вы ставите свой байк на тротуаре, нарушая при этом закон, а значит, не думаете ни о ком, кроме себя и своего удобства. Это первый признак эгоистичной натуры. Вы стоите сейчас слишком близко, попирая моё личное пространство и вызываете единственное желание отодвинуться. Я знаю про вас достаточно, чтобы понять, что вы не мой типаж. А теперь будьте добры, покинуть кабинет. Я устала и хочу домой, к жениху. Он смотрит на меня в изумлении несколько долгих секунд, а потом шагает за порог. И да, мне, наверное, показалось, что он пробормотал злючка. Я запираю кабинет, неторопливо иду на выход, минут 5 ещё разговариваю с вахтёром о погоде и природе, явно ожидая, когда он уедет. Выхожу и с облегчением убеждаюсь, что никого нет. Никто меня не караулит. Иначе это было бы совсем глупо. Уже дома, почёсывая жениха за ушком, я рассказываю ему сегодняшнюю странную историю и жалуюсь на то, что вокруг одни только странные личности ходят. Порядочной девушки и познакомиться не с кем. Жених согласно мурчит, а потом мягко выпускает когти в хлопок футболки, как бы намекая, что он такой единственный. и что никаких других женихов он на своей территории не потерпит.